2 Телефон зазвонил, как только я переступил порог. Фрэнк Арлин спросил, не составлю ли я ему компанию на Рождество. Не только ему, но и всем братьям, которые собирались приехать с семьями. Я уже открыл было рот, чтобы отказаться. Не хватало мне ирландского Рождества, когда все пьют виски и со слезами на глазах вспоминают Джо, а по полу при этом ползает с десяток представителей подрастающего поколения в компании с не меньшим числом собак. Но неожиданно услышал, что обязательно приеду. Фрэнка мой ответ удивил не меньше, чем меня, но он искренне обрадовался. «Фантастика!» — воскликнул он. «Когда ты сможешь сюда добраться?» Я стоял в холле, с галош на линолеум капала вода. Через арку я мог видеть гостиную. Рождественская ёлка там не стояла. После смерти Джо Рождество я не праздновал. Комната казалась таинственной и слишком большой для меня. Каток для роллеров с обстановкой начала века. «Я только что приехал», — ответил я. «Со всеми делами покончил. Как насчёт того, если я прямо сейчас соберу сумку, сяду в машину и покачу на юг, пока мотор ещё не остыл?» — Великолепно! — без малейшей заминки послышалось с другого конца провода. — Мы сможем устроить себе холостяцкий вечерок до прибытия сыновей и дочерей Восточного Молдена. Как только положу трубку, сразу наполню твой стакан. Тогда и я не буду терять времени. Рождество обернулось для меня лучшим со дня смерти Джоанны праздником пожалуй, единственным праздником за всё время моего одиночества. Четыре дня я был почётным Арлином. Слишком много выпил, несчётное количество раз поднимал стакан в память Джоанны и знал, как, понятия не имею, что она полностью одобряет такое моё поведение. Дважды младенцев вырвало на меня, один раз глубокой ночью ко мне в постель забралась собака, А сестра жены Ники Арлина подкатилась ко мне на следующий после Рождества день, когда застала на кухне одного. Я сооружал себе сэндвич с индейкой. Я поцеловал её, потому что она очень хотела, чтобы её поцеловали. И тут её шаловливая рука ухватила меня за то самое место, которого последние три с половиной года касались только мои руки. Не могу сказать, что это вызвало у меня исключительно отрицательные эмоции. Дальнейшего развития наш Роман не получил. Да и не мог получить. Вокруг полно Арлинов, да и Сьюзи Донахью официально ещё не развелась. Как и я, на то Рождество она была почётным Арлином. Но я решил, что пора уезжать. А может, мне хотелось разогнать автомобиль на узкой улице, которая заканчивалась кирпичной стеной. Так или иначе, 27-го я отбыл, довольный, что приезжал. Перед тем, как сесть в машину, я крепко обнял Фрэнка. Четыре дня я совсем не думал о том, что в моей банковской ячейке Fidelity Union нет ничего, кроме пыли, и четыре ночи спал до восьми утра, просыпаясь разве что от спазмов в желудке до похмельной головной боли. И ни разу мысль о Мендерли, фраза о возвращении в Мендерли не приходили мне в голову. В Дерри я приехал умиротворённый, посвежевший, словно родившийся заново. Утро первого дня нового 1998 года выдалось ясным, морозным, солнечным. Я встал, принял душ, подошёл к окну спальни с чашечкой кофе в руке. И внезапно меня как громом поразило. Я почувствовал, что вновь могу писать. Начался Новый год, что-то переменилось, и я могу писать, если будет на то мое желание. Валун, перегородивший дорогу, откатили в сторону. Я прошел в кабинет, сел перед компьютером, включил его. Сердце билось нормально. Ни на лбу, ни на шее не выступал пот, руки не холодели. На экране возникло главное меню. Я подвёл стрелку к яблоку, дважды щёлкнул мышью, вызывая моего старого знакомца шестого ворда. На экране высветился логотип программы, и я тут же лишился способности дышать, будто железные пальцы сдавили горло. Я отпрянул от стола, хрипя, хватаясь за ворот водолазки, которую надел в то утро. Колёсики кресла за что-то зацепились, оно перевернулось, я через спинку полетел на пол. Крепко приложился затылком, перед глазами вспыхнули разноцветные искры. Наверное, мне ещё повезло, сознание я не потерял. Но главная моя удача в первый день девяносто восьмого года состояла именно в том, что кресло перевернулось, и я вылетел из него, как из катапульты». Если бы кресло просто отъехало назад, и в поле зрения остался бы монитор, на котором логотип шестого ворда сменился бы чистым серым полем, думаю, я бы умер от удушья. С огромным трудом мне удалось подняться. Гортань сузилась до размеров соломинки, воздух едва проникал в легкие, но я дышал. Добрался до ванной. Меня вырвало в раковину с такой силой, что брызги долетели до зеркала. Лицо у меня посерело, колени подогнулись. На этот раз я ударился лбом о край раковины. Затылок я не разбил. Правда, к полудню там выросла приличных размеров шишка. А вот лоб рассадил. И, конечно же, не обошлось без синяка. Потом я всем говорил, что наткнулся на дверь ванной, когда ночью пошёл в туалет. Вот, мол, что происходит, если ленишься зажечь лампу. Окончательно придя в себя, я обнаружил, что лежу на полу, свернувшись клубочком. Встал, продезинфицировал ссадину на лбу, уселся на край ванны, низко опустив голову, и встал лишь после того, как убедил себя, что ноги не откажутся мне служить. Должно быть, просидел я минут пятнадцать, и за это время окончательно решил, что моя писательская карьера закончена, если, конечно, не произойдёт чудо. Гарольд будет негодовать, Дебра откажется мне верить, но что они смогут предпринять? Пришлют издательскую полицию? Пригрозят гестапо-клуба «Книга месяца»? Даже если и пришлют, и если пригрозят, что это изменит? Из кирпича не выжить воды, из камня крови. «Если исключить вмешательство свыше, писательский этап моей жизни завершён». «А если это и так, что ты будешь делать в последующие сорок лет, Майк?» — спросил я себя. «За сорок лет можно вдоволь наиграться в Скрэббл, поучаствовать во множестве турниров и конкурсов составителей кроссвордов, выпить много виски. Но достаточно ли этого?» Чем еще ты бы мог заполнить сорок последующих лет своей жизни? Мне не хотелось об этом думать, во всяком случае, тогда. Последующие сорок лет сами смогут постоять за себя, а я мечтал только об одном — пережить первый день нового 1998 года. Окончательно убедившись, что вернул себе контроль над телом, Я вернулся в кабинет, добрался до компьютера, не отрывая глаз от пола, нащупал нужную кнопку и выключил машину. Когда выключаешь компьютер, не закрыв программу, последнюю можно повредить, но, учитывая обстоятельства, едва ли это меня тревожило. В ту ночь мне опять снилось, как в сумерках я шагаю по 42-й дороге. Вновь я загадал желание, увидев вечернюю звезду под крики «Гагар на озере». Вновь почувствовал, как кто-то или что-то крадется ко мне по лесу, подбираясь все ближе. Рождественские праздники остались в прошлом. Зима выдалась холодной, суровой, снежной, а февральская эпидемия гриппа жестоко обошлась со стариками Дерри. Многих отправила на тот свет. Точно так же бывало смерч расправлялся со старыми деревьями. Меня болезнь миновала. В ту зиму я ни разу не кашлянул. В марте я слетал в Providence и принял участие в конкурсе кроссвордов Уилли Венга. Занял четвёртое место и выиграл 50 долларов. Обналичивать чек не стал, но заказал под него рамочку и повесил на стене в гостиной. Раньше все мои свидетельства «Триумфа», как называла их Джо, украшали стены моего кабинета, но в первые месяцы девяносто восьмого года я туда практически не заходил. Если мне хотелось сыграть с компьютером в скребл или составить кроссворд, я пользовался пауэрбуком, который ставил на кухонный стол. Помнится, как-то раз, включив компьютер и открыв главное меню, Я проскочил программу кроссвордов и подвёл курсор к моему старому знакомцу, шестому ворду. И в тот момент меня охватили не раздражение и не бессилие, не слепая ярость. Весь этот джентльменский набор я испытал не раз после того, как поставил последнюю точку в романе «Вниз с самого верха». О грусти тоска. Пиктограмма шестого ворда внезапно напомнила мне о фотографиях Джо, которые я держал в бумажнике. Глядя на них, я иногда думал, что готов продать мою бессмертную душу ради того, чтобы вернуть её. И в тот мартовский день я подумал, что смог бы продать душу, если бы вновь обрёл возможность писать. «Так ты попробуй». Внезапно зазвучал у меня в голове чей-то голос. «Может, и получится?» Но я знал, что ничего не получится. Поэтому, вместо того, чтобы открыть Word, я перекинул пиктограмму к корзине, которая находилась в правом нижнем углу экрана, и бросил туда. «Прощай, дружище». В ту зиму часто звонила Дебра Уайнсток и всегда с хорошими новостями. В начале марта она сообщила, что на август обещание «Эллен» отобрано литературной гильдией как одна из двух книг месяца. Компанию «Эллен» составил триллер Стива Мартини и ещё одного ветерана нижней половины 15-срочного списка бестселлеров «Таймс». И моему английскому издателю, по словам Дебры, «Эллен» понравилось. Он посчитал, что этим романом я наконец-то подберу ключ к сердцу британцев. В Англии мои книги всегда продавались хуже, чем в Америке. «Обещание, Мэллин, ты как бы открыл новое направление в своем творчестве. Ты с этим согласен?» — спросила меня Дебра. «Такая мысль посещала меня», — признался я, гадая. «А что бы сказала Дебби?» узнав, что роман, открывающий новое направление в моём творчестве, больше десяти лет пылился в банковской ячейке. — В нём, даже не знаю, как и сказать, чувствуется зрелость. — Благодарю. Э, — Майк, что-то с телефоном. Ты куда-то пропал. — Конечно, пропал, потому что вцепился зубами в руку, чтобы удержаться от смеха потом убрал руку, осмотрел следы от зубов. «А сейчас слышно лучше?» «Да, намного. О чём будет новый роман? Хотя бы намекни». «Ну, ты ж знаешь ответ». Дебра рассмеялась. «Тебе придётся прочитать книгу, чтобы узнать, что да как. Правильно?» «Абсолютно». «Ну что ж, пиши дальше. Твои друзья впадными вне себя от радости». «Они говорят, что ты вышел на новый уровень». Я попрощался с Деброй, положил трубку на рычаг и смеялся никак не меньше десяти минут. Смеялся, пока не начал плакать. Оплакивал я себя и мой новый уровень. В этот период я также согласился на телефонное интервью журналисту Newsweek, который готовил обзорную статью по новой американской готике. Что бы ни подразумевалось под этим литературным стилем, такое название определённо помогло продать несколько экземпляров. И на интервью для паблишер Weekly, который еженедельник намеревался опубликовать перед появлением на прилавках «Обещание Эллен». Я согласился на эти интервью, потому что они от меня ничего не требовали. На такие вопросы можно отвечать по телефону, при этом разбирая почту. Дебру мою согласие очень обрадовало. Обычно я сторонился прессы. Я ненавидел всю эту рекламную суету, Особенно телевизионные ток-шоу, участники которых в глаза не видели мою книгу, а первый вопрос всегда звучал одинаково. «Где вы берете идеи для своих книг?» Период раскрутки романа я всегда считал для себя самым трудным, но на этот раз я имел полное право с гордостью сказать, что благодаря мне Дебра могла порадовать своих боссов хорошими новостями. «Да», — могла она заявить с чистой совестью, Он, конечно, чурается рекламы, но мне удалось убедить его хоть в чём-то поступиться принципами. И хотя мне по-прежнему снилась Сара-хохотушка, пусть не каждую ночь, а через две на третью, днём я об этих снах не вспоминал. Я составлял кроссворды, купил стальную акустическую гитару и начал учиться на ней играть хоть и не рассчитывал, что меня пригласят погастролировать с Патти Лавлес или Аланом Джексоном, ежедневно просматривая некрологи в Дерри Ньюс, выискивая знакомые фамилии. Короче, вел растительный образ жизни. Но вся эта лафа закончилась звонком Гарольда Обловски, имевшим место быть через три дня после того, как Дебра сообщила мне о решении литературной гильдии. За окном как раз разбушевался буран, как выяснилось впоследствии, один из последних, из самых сильных в ту зиму. К вечеру во всем Дерри вырубилось электричество, мокрый снег оборвал провода, но Гаральд позвонил в пять часов, когда свет еще не погас, а телефоны работали. «У меня только что состоялся довольно интересный разговор с твоим издателем. Очень ободряющий разговор, доложу я тебе, и я сразу набрал твой номер». «Однако...» «Так вот, в патнаме всё более утверждаются в мысли, Майк, что у твоей последней книги очень большой потенциал. Они считают, что продаваться она будет значительно лучше предыдущих». «Да», — согласился я, — «я поднимаюсь на новый уровень». «Что?» — мысли вслух. «Не обращай внимания, Гарольд. Продолжай. Элен Неринг очень колоритный персонаж, а Скейт твой лучший злодей. Я молчал. Дебра предложила заключить контракт на три книги, первой из которых будет Обещание Элен. Очень выгодный контракт на три книги. Безо всякого нажима с моей стороны. На одну больше, чем принято заключать практически во всех издательствах. Я упомянул девять миллионов долларов, по три миллиона за книгу, полагая, что она рассмеется мне в глаза. Но агент должен с чего-то начинать, а я считаю, что прежде всего надо занять господствующую высоту. Должно быть, среди моих предков были румынские кадровые офицеры». «Скорее, эфиопские торговцы стареем», — подумал я, но ничего не сказал, потому что не мог произнести ни слова. Я словно сидел в кресле дантиста, который перестарался с новокаином и заморозил не только больной зуб, но и язык и губы. А Гаральд разливался соловьем. Контракт на три книги для нового зрелого Майкла Нунена по самой высокой ставке. На этот раз у меня не возникло желания смеяться. Наоборот, хотелось выть. Гаральд же говорил, говорил и говорил. Гаральд не знал, что книжное дерево засохло. Гаральд не знал, что новый Майк Нунэн не может написать ни строчки. А если предпринимает такую попытку, то заканчивается все удушьем и приступом рвоты. «Хочешь знать, что она мне на это ответила, Майк?» «Выкладывай». Она сказала, 9 миллионов, конечно, перебор, но почему бы не начать танцевать от этой суммы? Как исходная, она ничем не хуже любой другой. Мы чувствуем, что новая книга принесет ему славу. Это потрясающе! Потрясающе! Я, разумеется, не давал никаких обещаний и сначала хотел поговорить с тобой, но я уверен, что 7,5 нам гарантировано, а, скорее всего, окончательная цифра окажется выше. Я даже... Нет. Он запнулся. Всего лишь на мгновение. Но мне хватило и этого, чтобы понять, что я изо всей силы сжимаю телефонную трубку. У меня даже заболела рука. «Майк, сначала выслушай меня». «Не зачем мне тебя выслушивать. Я не хочу обсуждать новый контракт». «Позволь мне с тобой не согласиться. Лучшего момента не будет. Подумай об этом». «Сейчас мы можем запросить самую высокую цену. Если же ждать выхода в свет обещания Эллен, я не могу гарантировать, что мы получим такое же...» «Я знаю, что не можешь. Мне не нужны гарантии, мне не нужны предложения. Я не хочу обсуждать новый контракт». Но «Кричать не обязательно, Майк. Я и так хорошо тебя слышу». «Я кричал? Возможно». «Тебя не устраивает Патном? Я думаю, Дебру это очень огорчит. Я также думаю, что Филис Грэн пойдет тебе навстречу практически во всем». «Ты спишь с Деброй, Гаральд, так и подмывала меня спросить. «А что, вполне логичное допущение. Толстенький, пятидесятилетний, лысеющий коротышка Гарольд Обловский, трахающий мою светловолосую» утонченную, аристократичную, обученную в Смит-редакторшу. Колледж Софи Смит основан в 1871 году. Престижный частный колледж высшей ступени, преимущественно для женщин. Находится в Нордхэмптоне, штат Массачусетс. «Ты спишь с ней, и вы обсуждаете мое будущее, лежа в постели в номере Плазы». Вы вдвоем пытаетесь определить, сколько еще золотых яиц сможет снести эта старая курица, прежде чем вы свернете ей шею и отправите в кастрюлю. Такие у вас планы. Гаральд, сейчас я не могу об этом говорить. Сейчас я не хочу об этом говорить. А что случилось? Чего так расстроился? Я-то хотел тебя порадовать». Черт, я думал, ты будешь прыгать до потолка. Ничего не случилось. Просто сейчас не время обсуждать долговременные контракты. Извини, Гаральд, у меня что-то горит в духовке. Сможем мы вернуться к этому разговору на следующее... Нет! Отрезал я и бросил трубку. Наверное, впервые за всю мою сознательную жизнь я бросил трубку, оборвав разговор с человеком, которого я знал. Раньше такой чести удостаивались только сотрудники телефонных магазинов, которые желали всучить мне что-то абсолютно необходимое. В духовке, разумеется, у меня ничего не горело, потому что я в нее ничего и не ставил, так что зашагал я не на кухню, а в гостиную. Плеснул себе виски, сел перед телевизором, просидел перед ним четыре часа, смотрел все подряд. И ничего не видел. За окнами продолжал бушевать буран. Завтра, решил я, все деревья в Дэри превратятся в ледяные скульптуры. Четверть десятого электричество отключилось. Потом свет зажёгся на тридцать секунд, чтобы окончательно погаснуть. Я решил, что это весомый повод для того, чтобы перестать думать о контракте, упомянутом Гарольдом и о том, в какой восторг пришла бы Джо, услышав про девять миллионов. Я встал, выдернул из розетки шнур телевизора, чтобы тот не ожил в два часа ночи. Вот этого я мог бы и не опасаться. Дерри оставался без электричества почти двое суток. И пошёл наверх. Бросил одежду на полу из ножья кровати, забрался в постель, даже не почистив зубы, и через пару минут заснул. Не знаю, сколько я спал, прежде чем мне приснился этот кошмар. То был последний сон из моего, как я его называю, мендерлийского сериала, кульминационный сон. И воздействие его многократно усилилось кромешной тьмой, в которой я проснулся. Начался сон, как и все прочие. Я шагаю по дороге, прислушиваясь к цикадам и гагарам, смотрю на полоску темнеющего неба над головой. Дохожу до проселка, и вот тут что-то меняется. Кто-то украсил указатель Сара Хохотушка маленькой яркой наклейкой. Я, наклоняясь к указателю, и вижу, что это наклейка радиостанции... WBLM, 102,9, рок-н-ролл из Портленда. С наклейки я перевожу взгляд на небо. Венера уже тут как тут. Как обычно, я загадываю желание. Как обычно, мне хочется, чтобы Джоанна вновь была со мной. Что-то большое ломится через лес, шуршит опавшие листва, трещат ломающиеся ветки. «Тебе бы лучше спуститься вниз», — звучит голос в моей голове. «На тебя выставили контракт, Майк». Трёхкнижный контракт. Хуже не бывает. Я не могу пошевелиться. Я не могу сдвинуться с места. Я могу только стоять. У меня в голове возник психологический барьер, не позволяющий сделать и шага. Но я уже понимаю... Что это? Не так. Я могу идти. На этот раз я могу идти. Радость охватывает меня. Я прорвал барьер. Во сне я думаю, это все меняет, это все меняет. Я ступаю на проселок, вдыхая запах опавшей хвои, то переступая через валяющиеся на земле ветви, то отбрасывая их в сторону. Поднимаю руку, чтобы смахнуть с лба влажные от пота волосы. Вижу царапину на тыльной стороне ладони. Останавливаюсь с интересом, начиная её разглядывать. «Не теряй времени», — вновь оживает голос в моей голове. «Иди вниз, тебе надо писать книгу». «Я не могу писать», — отвечаю я. «Эта часть моей жизни закончена. Начались следующие сорок лет». «Нет», — возражает голос и безжалостная интонация, которую я в нём уловил, пугает меня до смерти. «Ты не мог ходить, а не писать, а теперь сам видишь, психологический барьер исчез, так что быстренько спускайся вниз». «Я боюсь», — признаюсь я голосу. «Боишься чего?» «Ну, а если там миссис Денверс?» Голос не отвечает. Он знает, что я не боюсь домоправительницы Ребекки де Уинтер. Она всего лишь книжный персонаж, мешок с костями, ничего больше. Поэтому я продолжаю спуск. Ничего другого не остаётся, но с каждым шагом нарастает охватывающий меня ужас. И где-то на полпути к тёмной громаде бревенчатого дома меня уже бьёт дрожь. Что-то там не так. Там меня поджидает беда. Я убегу отсюда, думаю я. Убегу обратно, буду бежать до самого Дерри, если потребуется, и никогда не вернусь назад. Да только за спиной я слышу натужное дыхание и тяжелые шаги. Лесная тварь уже вышла на проселок. Если я повернусь... Одного ее вида будет достаточно, чтобы лишить меня разума, потому что надвигается на меня что-то огромное, с красными глазами, злое и голодное. И спасение я могу обрести только в доме. Я шагаю дальше. Ветви кустарника словно руки хватают меня. В свете поднимающейся луны Никогда раньше в моих снах луна не всходила, но и сон не затягивался так надолго. Шелестящие под ветерком листья складываются в ухмыляющиеся физиономии. Я вижу подмигивающие мне глаза, растянутые в ухмылке рты. Они же — дом с темными окнами, и я знаю, что электричества нет, ураган оборвал провода». И я буду нажимать на выключатель, нажимать и нажимать без всякого результата, пока чьи-то пальцы не сожмут мне запястья и не увлекут меня, словно заждавшегося любовника, в темноту. Позади уже три четверти проселка. Я вижу ступени лестницы, сбегающие от коттеджа к озеру. Я вижу плот на воде, черный квадрат на лунной дорожке билдин Дин уже поставил его на привычное место. Я вижу продолговатый предмет, лежащий на полянке, который у крыльца заканчивается просёлок. Раньше этого предмета там не было. Что же это? Ещё два или три шага, и я знаю ответ. Это гроб, тот самый, из-за которого торговался Фрэнк Арлин. «Потому что», — сказал он, — «владелец похоронного бюро решил нажиться на мне». «Это гроб Джо. Лежит он на боку, крышка сдвинута, и я вижу, что он пуст». «Мне хочется кричать. Мне хочется развернуться и бежать вверх по проселку. Я готов даже к встрече с той тварью, что спускается следом». Но прежде чем мои мысли успевают превратиться в действие, распахивается дверь черного хода сары хохотушки, и какая-то жуткая фигура выбегает из дома. Фигура вроде бы человеческая, а вроде бы и нет. Она во всем белом, руки вскинуты над головой. Там, где должно быть лицо, ничего нет, но фигура издает пронзительные крики. «Это же Джоанна доходит до меня. Из гроба она выбралась, а вот от савана избавиться не смогла. Саван по-прежнему на ней. И какое же невероятно стремительное это создание. Оно не плывет, как должно плыть призраком. Оно несется по проселку со скоростью курьерского поезда». Оно дожидалось здесь, пока во всех моих снах я стоял как вкопанный, а теперь, когда я наконец смог спуститься вниз, вознамерилось добраться до меня. Я, конечно, закричу, когда оно заключит меня в свои объятия. Я закричу, когда мне в нос ударит запах разлагающейся плоти. Я закричу, когда увижу буравящие меня черные, сверкающие глаза». Я закричу, но здесь нет никого, кто может меня услышать. Только Гагары услышит меня. Я вновь пришел в Мендерли, только на этот раз, чтобы остаться здесь навсегда. Орущее белое создание подбежало ко мне, и я проснулся на полу спальни, заходясь в жутком крике — колотясь обо что-то головой. И сколько времени прошло, прежде чем я осознал, что я уже не сплю, что я уже не в саре и хохотушке. Сколько времени прошло, прежде чем я осознал, что в какой-то момент свалился с кровати и во сне на карачках пополз через спальню, пока не добрался до угла и принялся колотить головой в то место, где сходятся стены колотить вновь и вновь, словно буйный помешанный в психиатрической клинике. Я не знал и мог знать, потому что электричество отключили, и часы на прикроватном столике более не показывали время. Зато я осознавал, что сейчас не смогу выползти из угла, потому что чувствую себя там в большей безопасности, чем посреди комнаты. И это ощущение ещё долго оставалось со мной, хотя я уже и проснулся. Кошмар по-прежнему цепко держал меня в своих когтях, наверное, потому что я не мог зажечь свет и разрушить его злые чары. Я боялся, что это белое существо, стоит мне покинуть угол, с воплями выскочит из моей ванной с твёрдым намерением завершить начатое. Я знал, что весь изошел криком, что дрожу от холода, что у меня мокрые пижамные штаны и ноги тоже мокрые. Мочевой пузырь не выдержал стресса. Я оставался в углу, мокрый, жадно хватая ртом воздух. Вглядывался в темноту и задавался вопросом. Может ли кошмар свести человека с ума? В ту мартовскую ночь я пришел к выводу, и с тех пор не изменил своего мнения, что такое очень даже возможно. Наконец я почувствовал в себе силы вылезти из убежища. Отполз на несколько шагов, стянул с себя пижамные штаны и в этот момент потерял ориентацию. А потом последовали пять ужасных, сюрреалистических минут, может быть, всего две в течение которых я ползал взад-вперед по собственной спальне, то и дело обо что-то ударялся и всякий раз жалобно вскрикивал. И каждый предмет, на который внезапно натыкалась моя рука, казался мне трупом в белом саване. Пальцы мои не могли нащупать ни одной знакомой вещи. Зелёные, успокаивающие цифры на электрических часах погасли, и теперь я не мог определить, где прикроватный столик, кровать, окно, дверь в ванную. Я словно ползал в мечети далёкой Адис-Абебы. В конце концов я врезался плечом в кровать. Встал, сдернул с одной из подушек наволочку, обтёр промежность и верхнюю часть ног забрался в постель, натянул на себя одеяло и лежал, дрожа всем телом, слушая, как ветер бросает в стекло то ли мокрый снег, то ли крупку. Заснуть я в ту ночь больше не смог, а приснившийся мне кошмар продолжал стоять перед глазами, не уходил, как обычно уходят сны после того, как человек просыпается. Я лежал на боку, Дрожь постепенно стихала и думала о ее гробе на проселке, который служил нам подъездной дорожкой. Думал о том, что Джо любила Сару, и если уж ее призрак получил возможность селиться в один из наших домов, то предпочтение Джо отдала бы коттеджу на озере. Но почему она набросилась на меня? Хотела причинить мне боль. Как могло получиться, что моя Джо вдруг набросилась на меня? Причины я назвать не мог. Время текло, и в какой-то момент я понял, что воздух стал серым, что из тумана тьмы начинают возникать контуры шкафов, стульев, другой мебели. Мне сразу полегчало. Свет придал сил. Я решил, что сейчас разожгу на кухне дровяную плиту и сварю себе крепкий кофе. С тем, чтобы начать-таки изгонять ночной кошмар. Перекинув ноги через край кровати, я поднял руку, чтобы отбросить волосы со лба. Да так и застыл со вскинутой на уровень глаз рукой. Должно быть, я поцарапался, когда, потеряв ориентацию, ползал в темноте, пытаясь отыскать дорогу к кровати. На царапине, на тыльной стороне ладони, пониже костяшек, уже запеклась кровь.